Все бы ничего, сударь мой, Алексей Петрович, сказал Орлов, если бы позволялось мне плавать, а в море выходить мне запрещено. Говорили Алексей Петрович и Дмитрий Иванович былых плаваниях, о том, в каких портах им встречаться доводилось, а о случившемся с Орловым долгом следствия, о том, что он был Дмитрий Иванович всех прав состояния и разжалован, конечно, никто не заговорил. Укладывает Харитония в дорожные сумки мужа белье и табак, соленую рыбу и чай, душегрейку на нерпичем мехой и сухари, и думает, что, слава Богу, теперь все позади. Дмитрий Иванович снова на службе в компании, а она его законная жена. А вышла ведь за ссыльного, боялась, что откажи она ему, пропадет человек, не Дмитрием Ивановичем будет, а ссыльнопоселенцем просто Орловым без имени и отчества. Вышла после долгих уговоров и жалости, да скоро и полюбила его крепко. Теперь и доченька у них есть. Когда начальник охотской фактории завойка решил принести факторию в Аян, он послал Орлова. Дмитрий Иванович строил первое здание Аянского порта и помещение для фактории. Перебралась к нему и Харитония с доченькой. Нынче у них дом здесь в Аяне. Только вот завтра отправляется Дмитрий Иванович в новый поход. Должен он подыскать неподалеку от Амура место для зимовья, чтобы от фактуре вести там торг с тамошними жителями. А еще запропастился где-то в тех местах транспорт Байкал. Ушел его разыскивать посланный из Оходска, бот Кадьяк, но от него ни слуху, ни духу. Хотя Кадьяк в плавании уже полтора месяца. Давно мог сбегать до Амура, все разведать и вернуться. Нерадивые капитаны теряются, а Дмитрий Иванович их ищи. Ну вот, кажется, все собрано, хотя сказать все нельзя. Что-то еще вспомнится, а другой раз хватишься, когда Дмитрий Иванович уже отплыл. Корить тогда себя Харитония, да в море уже даже паруса не разглядишь». 19 июля на двух байдарах, по три человека на каждой, отправился Дмитрий Иванович Орлов к Лиману Амура разыскивать транспорт Байкал. Как у них заведено еще саходска стояла на берегу Харитония с дочкой Сашенькой, махали в две руки платочками. Стояли до тех пор, пока не слились байдарки с мысом Желтым. Нужно было это прощание Харитонии. Провожая, веря, что вот так же однажды увидишь у входа в залив небольшой совсем парус на Байдаре. Будет он на волнах качаться, словно Дмитрий Иванович, возвращаясь, в нетерпении платком тебе машет. Еду, мол, жив-здоров. Спокойнее себя чувствовал на обтянутом кожей суденышке и орлов. Провожают тебя две одинокие фигурки на берегу, значит, с этой минуты и ждут, как тут не вернуться». Обогнув мыс Желтый у южного берега залива, потом мы Толкучий, заплясали байдарки по волнам самого Охотского моря, как скорлупки чайчьих -чай яиц. А берега в этих местах неприютная. Есть и такие, случись что, не только не пристанешь, сам по скале не выберешься. Матросы думали об этом путешествии по-разному. Гребец трошко беспамятный, в душе прохиндей и мошенник, Радовался, что уезжает в края, где начальством даже и не пахнет. Имелись у него причины, причем довольно основательные, сторониться начальников. Все утрошки было чужое. Одежда компанейская, имя дружка одного в море сгинувшего, фамилия придуманная. Рулевой на Байдаре у Орлова крещеный Алиут Евграф, человек, способный к языкам, знавший, как свой родной и русский, И Евграф считал себя хорошим знакомым начальника аянской фактории Завойко по той причине, что несколько раз колол ему дрова. Сейчас Евграф думал о Завойко Василию Степановичу, что послал нас, куда и шантан не забирался, а сам прогуливается по Аяну, трубочку покуривает. «А мы плыви, это по морю-то, да на чем? Вот на этом». Подумав так, рулевой саданул казенным сапогом под нищу Байдары и чуть не сплюнул за борт. Однако вовремя одумался моряку плевать в море, все равно, что перед едой в котел с мясом. Дмитрий Иванович уже ходил в сторону Амура и представлял всю опасность плавания. Однако надеялся, что если будет держаться неподалеку от берега, то в случае шторма всегда сможет укрыться. Тоже можно сделать, если ляжет туман. Главное добраться до удской губы. Там и далее, в Тугурском заливе, берега низменные, отмельные. Да и затишно там. Плыть на Байдарах можно спокойно. Не то, что по чистому морю. Конечно, многое будет зависеть от того, какова окажется погода, каков ветер, потому что с прямоугольным парусом на Байдаре много не налавируешь. Так, обследуя заливы, Намеревался Орлов достигнуть Амурского лимана. И никаких тебе сложностей. Улыбнулся он, поглядывая вправо, на обрывистый скалистый берег материка. Отправляя его в плавание, начальник фактории Василий Степанович Завойко, душой преданный делу компании, говорил, что Амур не так уж и нужен России, если у него на Охотском берегу есть Аян. завойка можно понять, Аян — его детище перенеся фактории захудского ян он тут же из лейтенанта переведен был в капитаны второго ранга председатель главного правления российско-американской компании барон фердинанд петрович врангель оставался очень доволен докладом завойка об основании аянской фактории и если иметь в виду что в рамбле родной дядя жены завойка юлии егоровны то для него аян конечно был главнее приамурского края И последнего разговора с Завойко перед отплытием Орлов понял, что он не очень верит в успех предприятия, затеянного Невельском. В устье Амура несколько лет назад уже ходил на бриге Константин, недавно скончавшийся Александр Михайлович Гаврилов. В то же время, как моряк, Орлов спешит прийти Невельскому на помощь, потому что идет уже июль, а от Невельского нет никаких вестей. Да и кодяк, который ушел к нему навстречу, мог бы давно вернуться. Вот и плыл Дмитрий Иванович на своих байдарах, делая остановки на ночь за редкими здесь мысами, да в устьях еще более редких речек. Когда удавалось пристать к берегу, Алиут Евграф, без напоминания Орлова, начинал заниматься дровами и костру. Трофим Беспамятный вместе с одним из икутов шли на охоту или ловили рыбу. Остальные матросы тоже знали свои обязанности, запасали воду, готовили ночлег. Только к исходу июля достигли Уцкой губы. Могла бы добраться сюда и раньше, но в Охотском море как повезет. Уже на второй день после выхода из Айана попали в туман, а потом встретили лед. Надежды на то, что его отнесет от берега, не было, держался полный штиль. Зато ночью налетел ветер, разогнал льды и нанес холод. Грелись за веслами, а на рассвете пошли под парусами и под сильной зыби. Правда, матросы Дмитрия Ивановича, и Алиуты, и Якуты, и Трофим Беспамятный, качки не боялись. 23 июля море успокоилось. Ветер тянул попутный, пошли ходка, чем Трофим оказался не очень доволен. И куда торопимся, Дмитрий Иванович, — говорил он, — утиц бы пострелять, ягод по пособирать. Однако Дмитрий Иванович спешил. завойка мог не очень верить в успех экспедиции Невельского, но Орлов привык судить о людях по себе. И если, как сказал Завойко, Невельской намерен продолжить исследование лимана Амура, а затем юго-западного берега Охотского моря, то Дмитрий Иванович будет искать транспорт Байкал и бодка диак и в море и в Удской губе, затем же в Тугурском заливе и так до Лимана. Начиная с Тугурской губы, погода благоприятствовала, что и позволило смотреть не только Удскую губу, но и Тугурскую. Отсюда, обогнув Тугурский полуостров, Дмитрий Иванович направился к заливу Александры. Там он надеялся встретить местных жителей, порасспросить их о Байкале и Кадьяке, завести с ними торг. Потом опять держать с берега, идти к Лиману. В первом же селении удалось кое-что узнать. Орлов подготовил для такого разговора два рисунка. На одном он набросал карандашом Байкал с двумя основными парусами, и третьим косо склоненным от мачты первого паруса к носу, На втором — одномачтовый кадьяк с его простейшей парусной оснасткой. гиляки заговорили между собой, поглядывая на Дмитрия Ивановича, а на вопрос, его переведенный Евграфом, определенно заявили, что такого судна двухмачтового, как Байкал, они не видели. Проходило далеко в море судно, но трехмачтовое. От него они всем стойбищем прятались, зная, что это китобой. А вот одна мачтовая видели несколько раз. Оно здесь часто проплывало то в одну, то в другую сторону. Но видно, на нем люди трусливые, нас боятся, к берегу не приставали. А недавно гиляк показал пальцы двух рук, и другие закивали, подтверждая, что произошло это дней десять назад. Ушло то судно на север и больше не возвращалось.